Глава 76 Недостаточно привлекательна для соблазнения. Просьба Ванжена о выпуске из Академии не получила одобрения. Если вкратце, то получилось, что его рассуждения опять были слишком оптимистичными. Он только стал сильнейшим воином среди своего и даже прошлых поколений. Как руководство могло позволить себе отпустить подобного человека так просто? Ему стоило задуматься о первой отделе учебного заведения. Раз уж высшая академия X вышла из тени. Ей определённо нужно больше талантов, и Ван лучшая приманка для них. Разумеется, руководство Академии учло его нынешнее положение. Если он будет учиться вместе с другими студентами, то это окажет на них огромное давление. А если Саламандры будут участвовать в играх, то все остальные команды потеряют к этим играм всякий интерес. Как говорится, быть слишком сильным тоже нехорошо. Учитывая, что соревнования королей будут продолжаться и дальше... Всем прошлым командам было выдвинуто условие, что они должны провести замены среди своих участников. Таким образом, если Ван Жен хочет, то он может взять академический отпуск, но о его выпуске не может быть и речи в ближайшее время. Ван Жен даже не знал, смеяться ему или плакать от такой новости, но ему только оставалось, что согласиться с этим. Фактически он был очень благодарен высшей Академии X. Здесь им помогли стать сильнее, дали знания, в которых он так нуждался в свое время, Данное учебное заведение оказало огромное влияние и на его кругозор. Не поступив Анжен сюда, до сих пор бы, наверное, суетился в Солнечной системе, думая о том, как можно выйти на международный уровень. Услышав ответ своего лучшего студента, руководство высшей академии вздохнуло с облегчением. Они очень боялись, что он откажется. Всего лишь за несколько лет произошел разворот на 180 градусов. При поступлении этот парень чуть не получил отказ, а теперь они были вынуждены молиться в надежде, что он их не бросит. Все это время Сэйю и Синий его товарищи на планете Оракул не бездельничали. Ребята получили доступ к местам, в которые раньше никак не могли попасть, после чего первым делом занялись сбором информации. Тем не менее, чем больше они узнавали, тем более беспомощными ощущали себя перед местной системой, а надежде на спасение коалиции говорить не стоит, и она сразу покинула их сердца. На фоне всего этого Сою и Синь стал опорой команды, учитывая опасную окружающую обстановку, все окончательно прониклись к нему уважением из-за его сверхневзмутимости. На данный момент они выяснили, что планета Оракула нужна для поисков великого мудреца, и сейчас есть пять великих мудрецов. Их количество может вырасти в любое время, кандидатом может стать каждый, но, разумеется, большинство приходит сюда по своей воле не для этого, а ради подлинных техник развития. Пройдя определенные миссии, кто угодно может получить технику развития. Было очевидно, что руководство святого учения умеет завлекать народ. Хочешь заинтересовать и собрать людей, предложи им силу, и от откликнувшихся не будет отбоя. Видимо, руководство и с той же логикой на планете Оракул также предлагали различные модификации тела, как генетические, так и механические, при этом уровень используемых технологий был высочайшим. Конечно, для желающих просто разбогатеть здесь тоже имелись возможности, технологии, ресурсы. У святого учения найдется все, что нужно. Из-за этого даже начали ходить слухи, что все вдруг откуда взявшиеся богачи во внешнем мире вышли именно с планеты Оракул. Разумеется, никто не говорил, что эти люди являются представителями святого учения, однако все они так или иначе связаны с этой организацией. Насколько сильно? Да кому какая разница? Именно из-за таких вот сведений отношение ребят к этому месту сильно изменилось за последние дни. Святое учение обладает слишком ужасающей мощью. Понимая человеческую природу и дойдя до этого шага, они признали, что коалициям личного пути их не спасет. Не говоря уже о том, что в ее рядах должно быть полно агентов святого учения, учитывая технологический уровень этой организации, справиться с ней получится только если начать полномасштабную войну. Более того, она скрывается во тьме, Это не страна, по которой можно легко ударить, да и сидеть сложа руки, когда против них что-то замышляют, никто не будет. Но, как сказал Сень, правила святого учения являются боюдоострым мечом, благодаря им у них есть шанс выбраться, но все будет зависеть только от их собственной воли и решимости. Теперь все согласились с его предложениями, святое учение преследует здесь совсем другие цели». Поиски великих мудрецов больше напоминают набор высшие представителей этой организации, а не выбор наследника. Что же касается конкретики, то это, скорее всего, имеет прямое отношение к конечным целям всего святого учения. Нельзя не сказать, что следующими словами союз Синью удалось вызвать интерес у всех в их команде. Святое учение не может делать что-либо просто так. Даже если что-то и кажется нам бессмысленным, всегда есть причины и следствия. Фактически я обнаружил следы существования от организации еще год назад и с тех пор изучал ее. однако за все это время мне удалось найти только множество странных слухов. «Слухов?» — Яйнзен показал свое удивление. «Слухи — это не то, на что должен обращать внимание человек, руководствующийся в первую очередь логикой. А этот парень как раз казался ему таким человеком». Ксэйсин улыбнулся, разгадав ход его мыслей. «Считается, что сейчас идет золотой век для нашей цивилизации...» Однако в прошлом также было время, когда человечество достигло небывалого пика развития. Да, тогда люди не могли так же легко путешествовать по космосу, да и вообще их знания о вселенной были куда скуднее. Однако от той золотой эпохи до нас дошло большое количество легенд, и святые учения являются отправной точкой для многих из них. Все, включая Кан, Сики и Ходунга, кивнули. Ребята были выходцами из семей с богатой историей и имели общие знания по этому вопросу. В детстве они частенько слышали от бабушек и дедушек о потерянном золотом веке человечества. Некоторые даже читали мемуары своих предков о том времени. Тогда это казалось им интересным. Тем не менее, все всегда относились к этому как к сказке. Это же просто мифы, разве нет? Люди, которым не нужны ни корабли, ни скафандры, ни устройства жизнеобеспечения для путешествия по космосу. Кажется, людям свойственно наделять своих предков какими-то невероятными качествами и силой, вне зависимости от мотивов, это нормально. Возможно, эти легенды не настолько разукрашены, как может показаться на первый взгляд. Во Вселенной есть много вещей, которые до сих пор не могут быть объяснены наукой. Самая банальная причина этому – недостаточный уровень развития. Но это сейчас не так важно. Есть вероятность, что люди, путешествующие в космосе без кораблей и обладающие силой, способны сокрушить целый флот не просто вымысел. Святое учение в ту эпоху играло очень важную роль. Союзинь продолжил рассказывать с абсолютно серьезным видом. Эта организация считалась хозяином мира, она не пряталась во тьме, и ей даже многие поклонялись. И все потому, что могущество людей, описанных во всех тех мифах, происходило именно от святого учения. Причина же, по которой та эпоха оказалась забыта, заключена в крахе святого учения, все знания, накопленные этой организацией, оказались разворованы и стали источником нынешнего золотого времени. Но из-за того, что эта темная история, все упоминания об этом решили вычеркнуть. Саю тяжело вздохнул. после чего вернулся к старой теме «Разговоры». Учитывая все это, кажется, я знаю конечную цель святого учения. То, что называется выбором мудрейшего владыки, фактически только лишь вступление. Восстановить свою былую силу – вот к чему стремится святое учение. Это единственная логичная причина, чтобы вкладывать столько ресурсов и времени в одну планету. Очень длинное примечание переводчика. И вот спустя несколько сотен глав вновь вылез этот термин – Выбор мудрейшего владыки. Напомню, в игре «Мир мудрецов» было пять великих мудрецов, и в конце стало известно, что храм начинает искать мудрейшего владыку, человека, который якобы возглавит храм. После автор перестал упоминать мудрейшего владыку. Элиера и всех остальных кандидатов называли кандидатами в великие мудрецы. На самом деле это мой вариант перевода, правильнее будет перевести «сын императора» или «сын бога», но сейчас не об этом. С другой стороны, вроде как говорилось и о том, что среди них хотят выбрать наследника храма, то есть человека, который получит всю власть храма. В абзаце повыше дал, можно сказать, дословный перевод «Поиски великого мудреца». И в следующем предложении «Есть пять великих мудрецов». В итоге есть два варианта. Первый. Возможно, в абзаце выше автор опечатался и имел в виду всё же, что на данный момент есть пять кандидатов в великие мудрецы. Тогда получается, великий мудрец – это тот же мудрейший владыка». Хотя, по моей логике, мудрейший владыка – это как раз-таки император, а и великий мудрец – это его сын. То есть, мудрейший владыка должен стоять выше, как и было в мире мудрецов, но черт его знает, как думает автор, и, возможно, для него это синонимы. Второй вариант, к которому я больше склоняюсь – автор тупо не обозначает множественное число и всегда имелось в виду поиски великих мудрецов. Один из которых станет мудрейшим владыкой, а все остальные – просто высшими чинами. То есть, сейчас уже определились пять великих мудрецов. В китайском языке множественное число действительно может не обозначаться, в таких случаях нужно искать признаки единственного числа, хотя и они не обязательны. Вот такой вот прекрасный китайский язык, без конкретики это действительно тяжело понять, так что не ругайтесь на меня, пожалуйста. Дальше в этой главе я буду использовать множественное число «Поиски великих мудрецов» и постараюсь разобраться с этим вопросом к следующему упоминанию. Что же касается связи между поисками великих мудрецов и возвращением силы, Тут у меня пока нет полностью обоснованных объяснений. Все ребята смогли принять полученную только что информацию, однако никто не знал, с чего им начать. Прежде у них было чувство, что они застряли во сне, ужасно жестоком, но в то же самое время необычайно реалистичном. Однако правда оказалась еще более невероятной. Кстати, местные техники развития очень интересны. Я попробовал больше десятка, они действительно могут наделить очень необычной силой, Вынужден признать, что это подорвало мои прошлые представления о них. «Больше десятка?» — спросила Монтянь, подняв брови. «Я тоже в шоке. Почему ты тогда до сих пор живой и даже не сошел с ума?» Сразу же добавил Монко, вытращив глаза. «Это, мать вашу, какого чёрта вообще?» «Можно сказать, что я особый случай, но от смешивания этих техник нет никакой пользы». Ответился Юсинь, как ни в чем не бывало. Все ребята обменялись растерянными взглядами... «Самый крутой выпендрёж – это выглядящий намеренным. Кан Сики и Хо Дунг тоже хотели помочь своей команде, и они знали, в чём будут полезны. «Святое учение очень жёстко контролирует систему связи, но везде найдутся лазейки. Мы готовы взять на себя взлом их системы, но для этого нам понадобится добыть кое-какое оборудование». Сэйвисин сразу же кивнул головой. «Это дело можно обдумать». «Самый верный способ попасть внутрь – это использовать великого мудреца». «Только не говори, что ты хочешь похитить одного из них!» Речь о кандидате в «Великие мудрецы». И не похитить, а поступить к нему на службу. Союзь не рассмеялся. «Они все настоящие мастера, так что, боюсь, даже обеднившись, мы не устоим ни перед одним из них. Как ты хочешь этого добиться? Предлагаешь Мантянь заняться соблазнением? Я не согласен!» Шутя высказался Юань Цзин. Судя по тому, что он вновь начал шутить, его психическое состояние окончательно пришло в норму. Все, кроме мантянь, улыбнулись. «Я, конечно, не сильна в этом, но можно и попробовать». Ребята сразу вытаращили глаза от услышанного, с каких пор Мантянь готова использовать свое очарование. «Чего вы все так на меня уставились? Неужели думаете, что я недостаточно привлекательна для этого?» Спросила девушка, и вдруг кокетливо улыбнулась. «Парни просто обалдели. Недостаточно привлекательна? Да она, наоборот, слишком красиво. Единственным кто не изменился в лице как всегда был союз синь. Борьба между пятью великими мудрецами необычайно ожесточенная, им нужны талантливые помощники. Если мы хорошо себе проявим, то кто-то все равно постучит к нам в двери.